Кай коротко кивнул Нине, которая удивленно пялилась на него в дверном проеме, а затем протянул той бланк. «Окно заказали заменить», — сухо произнес он. «Пройду?» «Да, конечно», — немного ошарашенно ответила девушка. «Только одно?» «Ага», — улыбнулся наемник, поправляя на плече огромный рюкзак. «Я бы еще и другие посмотрел, мало ли, тоже под замену пойдут». Последняя фраза стала победной. Нина покорно кивнула и пригласила мастера в дом. Кай, осматривая подоконник второго этажа, подложил под него небольшой сверток с радиодатчиком. «Этого точно хватит, чтобы разнести весь дом», — подумал про себя наемник, но затем призадумался. «Нет, нужно больше, чтобы точно наверняка». Он спустился на первый этаж, подложил взрывчатку под подоконник кухни, а затем и вовсе разошелся. Напихал взрывчатку по всему дому, по всем закрытым местам, чтобы в этот раз его цель уж точно ничего сделать не смогла. От такого объема шансов не будет ни у кого. Остается только ждать, когда Рик вернется в дом.